Лагерь смерти Заксенхаузен, остров Узедом, 1944 год. Заксенхаузен по праву считали самым страшным местом для тех, кто попал в плен. убедился в этом и Девятаев, когда его вместе с другими летчиками привезли на северо-восточную окраину Ораньенбаума. Те лагеря, которые он прошел до этого, показались ему лишь преддверием ада, а настоящий преисподней стал именно Зэксенхаузен. Финалом для прибывшего сюда человека была только смерть. Она могла наступить от истощения, от пыток и побоев, от невероятной скученности, разряжаемой по мере поступления новых жертв ежедневно чадящим крематорием. Здешние узники делились на смертников и штрафников. Разницы практически никакой не было, однако смертники находились на пару шагов ближе к смерти. Их еженедельно десятками приговаривали к казни, убивали просто так или отправляли на самые непосильные работы, что было равносильно расстрелу. Этот лагерь был построен по приказу самого Гиммлера, силами политзаключенных и других узников Третьего Рейха в 1936 году. В разное время число находящихся в пределах его периметра доходило до 60 тысяч а погибло за время его существования свыше ста тысяч человек. Лагерь имел форму равностороннего треугольника. Центральные ворота венчала циничная надпись «Арбейт Мах Фрей». Труд освобождает. В площади лагеря имелось 12 башен с пулеметными установками, каждая из которых простреливала определенный сектор. В башне А располагался КПП, комендатура, Кабинеты, раппорт фюреров и пульт управления, пропущенным по внешнему забору током. Прямо за воротами раскинулась полукруглая площадь. Апельплац, служащая для проведения перекличек и проверок. Здесь же была устроена виселица для публичных казней. Этот специальный лагерь создавался для экспериментальной работы с живым материалом. Здесь проходили обкатку оборудования для пыток. Над людьми проводились опыты, испытывались всевозможные медицинские препараты, проходили тренировку молодые кадры. Обучение в Заксенхаузене прошли тысячи офицеров СС и сотрудников охраны, которые позже мучили и убивали узников в различных нацистских лагерях от Дахау до Освенцима.